Идеологию страны диктует СВО. Утверждают порой, что первого без малого четверть 21 века Россия прожила, не зная, что строит, не придерживаясь никакой идеологии. Нет, это неправда. До 24 февраля 2022 года в России твердо знали, что строят. Наши власти искренне хотели построить цивилизованный мир и европейские ценности. Они были уверены, что в целом рынок все порешает. Нет, конечно, западные, саблезубые компании с внутреннего рынка мы немного, хотя далеко не до конца, повыдавили. Олигархов от трона отдалили, но... Если говорить о сфере культуры, сфере медиа, сфере шоу-бизнеса, то власть решила... Там точно рынок рассудит все. И все шло, как шло. Казна, что скрывать, пополнялась. Четверть населения жила очень достойно. Четверть более-менее сносно. Четверть надеялась на лучшее. Четверть, да, перебивалась за чертой бедности. Но и один процент жил так, как никакие шейхи не живут. Народный бунт России не грозил. Люди вертелись, крутились, и, оглядываясь назад, на время довоенное мы видим, россияне редко когда так хорошо жили, как в каком-нибудь 2013 году. И вдруг случилось невероятное открытие. В результате известных событий 2022 года оказалось, что на общем гроссбухе российской идеологии где внутри были размещены все необходимые документы по рыночным и гражданским институтам, сверху кем-то было написано «Колониальный режим». «Как же так?» — всплеснули мы руками. «А вот так». Внутри России мы какие угодно законы могли напринимать. Но верховными англосаксонскими арбитрами Россия все равно воспринималась как их колония. «Демократия наша на поверку могла именоваться демократией только в том случае, если мы ее азы перездали директору на экзамене. При том, что экзамен этот он назначал, когда ему в голову взбредет, и по любому поводу. А если мы вдруг экзамены не передали, директор считал, что вправе нас наказать и даже убить». Плевать наши бывшие партнеры хотели и на рынок, в котором мы так длительно торговали, и на все гражданские институты, которые мы неистово строили, если они посчитали, что мы отбились от рук. В один час выяснилось, что все эти европейские ценности и прочее, как выяснилось Чепуху, нам нужно чем-то разумным заменять, раз никто в эти европейские ценности с нами. Варварами играть больше не захотел. А чем заменять? Советский Союз мы вроде как похоронили. Монархию учреждать не собираемся. Так кто же мы тогда? Спустя без малого год после начала войны начали бродить ничем не подтвержденные слухи, что в Кремль приглашают всяких умных людей на разговор о создании идеологии будущего. То шептали «Дугина Александра Геевича позовут», то «Проханова Александра Андреевича». Так хотелось верить в это. Но опыт, вы подсказывал иное. Наше государство ни в чьих советах никогда не нуждалось. Никого и в прежние времена в Кремль не вызывали. Если совсем напрямоту... Третьяковский Державин, Жуковский, Карамзин, Пушкин, Чадаев, Достоевский, Тютчев, Хомяков, Ильин, Горький, Маяковский, Шолохов и Валентин Григорьевич Распутин идеологии не создавали, хотя, пожалуй, могли бы. Создавали ли в таком случае идеологии, например, монах Филофей или, скажем, Константин Петрович Победоносцев? Это чуть ближе к истине. Но не истина все равно. Идеолог у нас всегда был один царь. Идеологию России создавали Владимир Красносолнышко, Ярослав Мудрый, Иван Грозный, Петр Великий, Матушка Екатерина, Ленин, Сталин. Лично, сами, рукотворно. В конце концов, неважно, звали или нет наших отцов-мыслителей в Кремль. «Важно в этом разговоре иное. Судя по выступлениям главнокомандующего в течение 2022-го, он крепко в тот год задумался о направлении пути. Одного слова «патриотизм» для того, чтобы понять, куда мы идем, оказалось мало. Оно слишком большое и ничего в сложной ситуации не объясняет, а надо, чтобы объясняло». Так идеологию страны начала формулировать специальная военная операция. Главнокомандующий вслушивался в гул орудий, и этот гул определял то место России на карте мироздания, где мы оказались в очередной трудный час.